Глава. Восьмая. После теплой ванны с ароматной пеной в окружении свечей и запаха жасмина, мы, переодевшись в хлопковые ночные рубашки длиною почти до пят, устроились на широкой кровати. Сисиль лежала на животе, подперев голову ладонями и болтала босыми ногами. а я сидела с другой стороны, составляя список невест на основе общей информации. Справа от меня сидела Шиоми Айзава и Широтоми, а слева... «Ты смогла рассмотреть принцессу слева от меня?» Сисиль задумчиво прищурилась. «Я была увлечена рыбой. Вкусная, кстати, что неудивительно. Видела, сколько у причала рыбацких лодок». а схронцы, похоже, всерьез занимаются рыбным промыслом. Я подняла на нее недоуменный взгляд. А чем им еще заниматься, находясь на острове, окруженном океаном? Что там с принцессой? Я смогла узнать четверых, ты пятая. У нас две неопознаны, постарайся вспомнить. Сисиль причмокнула губами. вьющиеся рыжие волосы. Почти огненные, бледная рыхлая кожа, веснушки на носу, глаза цвета ржавчины. Я могла бы ошибиться, если бы не выбитая чернилами надпись на ее шее. Уверена, она из васкидора. Только васкидорцы пишут символами, а не буквами. Я сделала пометку в своей книге для записей. и задумчиво постучала ручкой по наполовину исписанному листу. У Гайроса Пятого три дочери и два сына, но... Знаешь, я кое-что заметила. Сделала паузу, но Сесиль и не думала перебивать. Она внимательно слушала. «Тебе скоро девятнадцать, Теоритке почти двадцать, Шиоми уже двадцать». скайдорки тоже 19 вы все примерно одного возраста если предположить что наш снежный принц выбирал невест по определенным критериям то воскидорки тоже должно быть где-то около 20 лет мо заключила я Сисиль оживленно села ее глаза азартно сверкнули Тогда под описание подходит только средняя дочь правителя Васкедора, Альмина Гайрос, ей 19. Но Эсми эс на ее губах сверкнула лукавая улыбка. «Тебе 20! Выходит, и ты соответствуешь критериям Машардана. Я наградила ее скептическим взглядом и вновь уткнулась в свои записи. Осталась неопознанной та, что сидела ближе всех к принцу. Открыто глазеть на нее было бы неприлично, но я заметила, что у девушки утонченные руки и бледная кожа. Сисиль пошевелила губами. «Ее волосы однозначно светлые». Когда мы уходили и прощались с Высочеством, я заметила, как она поднялась, придерживая края белоснежной тоги. На обнаженном плече, эм, кажется, было изображено солнце золотой краской. Может, вас Вика? Я покусывала губу, пытаясь припомнить детали. Не думаю. Васвию действительно символизирует солнце, но единственной дочери ее правителя едва ли исполнилось 17. К тому же это южное государство, там слишком жарко, а значит, кожа не может оставаться такой неестественно бледной. Мы переглянулись в Сесиль, обмениваясь озадаченными взглядами и почти одновременно воскликнули. «Касилия!» Хм, поморщилась я, но я не помню у императора Эдворга дочерей. А я вообще мало что знаю об этом государстве. Оно же сотрудничает только с Северной Басканией. Сесиль виновато развела руками. Я нарисовала напротив шестого номера жирный знак вопроса. Под седьмым была Сесиль. Счастливый номер. По крайней мере, для меня. За ужином разберемся. К тому же, вечером к нам должна присоединиться восьмая, а может быть, сразу вместе с девятой претенденткой. Но пока я могу сказать одно. Мой голос неосознанно стал низким и глубоким, потому что я отчетливо понимала. Просто не будет. И не стоит обманываться безобидным внешним видом принцесс. «Каждая из них пойдет на все, чтобы получить союз со схронцем. Серебряные шахты, магия, военная мощь, власть и влияние во всем мире». Сесиль непринужденно улыбнулась. «В таком случае нам ничего не остается, кроме как победить. Мы тоже не так просты. Я умею обворожительно улыбаться, ты...» Если что, заколешь соперниц шпажками. Я верю в тебя. Она похлопала меня по плечу и, зевнув, забралась под одеяло. А теперь давай почитаем перед сном. Пожалуйста, — протянула невинно, хлопая глазками. На мне твои трю... Я смолкла, услышав треск за окном. Сесиль хотела было открыть рот, но я резко выставила руку, призывая ее к молчанию. Приложила палец к губам и, потянувшись, погасила ночник. Комната мгновенно погрузилась во мрак. Я бесшумно поднялась с кровати, стараясь не издавать и звука, взяла со стола подсвечник, прижалась к стене и очень медленно подошла к широкому полукруглому окну, зашторенному лишь наполовину. Сисиль замерла, не шевелясь и, кажется, даже дышать перестала. Мы уже не раз оказывались в ситуациях, когда собственная жизнь зависела только от нас самих, и научились действовать слаженно, без лишних слов. Свет уличных фонарей освещал фасад только с одной стороны, и мне показалось, что я видела тень. на заснеженной земле. Но тень падала неестественно, будто кто-то полз по стене здания. Правда, видение быстро исчезло, было мимолетным. Это вполне могла быть какая-то птица или... Я даже с трудом представляю, кто здесь может водиться. Какие-то очень устойчивые к холодам существа. Постояв так немного с подсвечником наготове, я вернула оружие на место и выдохнула. Все чисто, показалось, так что давай читать и ложиться. Будем спать со светом, безжизненным тоном проговорила Сисиль и потянулась к ночнику. Видимо, вспомнила, как по пути границы с Ураном, где должен был пройти торжественный парад, ночью в одну из придорожных таверн, других, к сожалению, по пути не было, на нас напали, воспользовавшись удобным случаем. «И нам нужно что-то повнушительнее твоих деревянных солдатиков смерти, СМИ. Я серьезно. Давай украдем вилку. Хотя бы». Я легла рядом, наградив принцессу укоризненным взглядом. «Хочешь вылететь с отбора за кражу столовых приборов?» «Но на корабле...» «То было на корабле», произнесла, укладываясь на подушку. «Мы не станем делать ничего из того, что может нас компрометировать. Тебе придется просто довериться мне». «А если кто-то с целью убить, проберется в наши покои ночью?» Недоверчиво поинтересовалась она. «У меня чуткий сон, и ты прекрасно это знаешь», отозвалась, беря с прикроватной тумбы приготовленную заранее книгу. Со вкусом принца я еще не успела ознакомиться, хотя вряд ли он предпочитает читать, поэтому взяла парочку изданий с собой. «Я никогда до конца не погружаюсь в сон. Всегда нахожусь в пограничном состоянии. Не знаю, как выдерживаю, но мне еще ни разу не удавалось крепко заснуть. Я всегда отчетливо слышу звуки, и мне ничего не снится. О снах знаю только из твоих рассказов». «Ну и жизнь у тебя», — поморщилась Сесиль. «Спасибо за поддержку. Можешь на меня положиться». Невозмутимо заверила она и приготовилась слушать. Уголок моих губ дернулся в улыбке. Нахлынули воспоминания о той паре, когда мы были детьми, когда Сисиль тайком пробиралась в мою спальню и заползала в кровать, устраиваясь у меня под боком. Она думала, что я сплю, и я усиленно делала вид, что это действительно так. С рассветом! Она всегда уходила. Так продолжалось до тех пор, пока король не узнал про ее ночные выходки. Тогда я впервые увидела лицо монарха, искаженное какой-то ненормальной ненавистью. Именно после этого я перестала притворяться спящей и стала сама приходить к Сесиль. Я позволяла, она пользовалась. Я давала, она принимала. Так было всегда. Во рту появилась горечь. Совсем скоро наши пути разойдутся, все изменится. Мы станем чужими, далекими. Кхм. Прочистила горло и, открыв книгу, начала читать. Нельзя позволить чувствам завладеть разумом. Иначе. Иначе я могу все испортить. Встала до рассвета. Все, что мне нужно было, это немного размяться, привести тело в тонус. Я не могла без тренировок. Один день пропускала, и мышцы начинали ныть. Я выполняла их регулярно с того дня, как впервые взяла в руки меч, тогда еще одноручный, легкий. После водных процедур заплела волосы в косу, надела удобный брючный костюм и приступила к легким упражнениям для разогрева подразмерное сопение сесиль. Старалась не шуметь, хотя, зная принцессу, ее пушечным залпом не поднимешь. Только если напрямую обратиться по имени. Выполнила упражнения на пресс, на стойкость и выдержку. Отработала несколько приемов, но по сути просто рассекала воздух. Не хватало соперника. Во дворце у меня был наставник замечательный, немногословный мужчина, который с радостью возился со мной, невзирая на то, что я девочка. Тренировал как мальчишку, не делал поблажек и спрашивал с меня по всей строгости. Именно он научил меня игнорировать боль, подавлять ее. Научил восстанавливать дыхание и замедлять кровотечение. Меня лупили, лупили, чтобы закалить тело, сделать его твердым и выносливым. Да, я не обросла мышцами, как скала, осталась довольно щуплой, немного угловатой, что удивительно. Но зато мой удар был достаточно мощным, чтобы выбить из врага дух и кровавые брызги. «Переоденься!» — сонный голос принцессы вынудил меня остановиться. Опустила ноги на пол из положения стойки на руках, выпрямилась и смахнула с лба, влажную от пота прядь волос. Сесиль потянулась, приподнимаясь на подушках. «Если кто-то из осхронцев увидит тебя в таком виде...» Она окинула меня многозначительным взглядом, задержавшись на обтянутых тканью брюк ногах и... чуть выше. Я цыкнула, качнув головой, и направилась к шкафу. «Собирайся, Айзек скоро подаст завтрак, потом сможем прогуляться». Сисиль обхватила плечи руками, наморщив свой хорошенький носик. «Там холодно!» – законючила недовольно. Я вытащила из шкафа голубое платье для себя и черное с высоким воротом и красными вставками для сесиль. Нижнюю рубашку, подъюбник, шерстяные чулки. Меховое манто с широким капюшоном. Муфту. «Не замерзнешь. Немного воздухом подышим, осмотримся. Помочь собраться?» Принцесса спустила ноги с кровати и, наградив меня красноречивым взглядом, отправилась в ванную комнату. К приходу Айзека я уже выглядела как благовоспитанная леди. Нежное платье с полупрозрачными рукавами, волосы распущены и собраны лишь с боков заколками, сверкающими топазами. А вот Сисиль сидела у окна словно королева. С ее прической пришлось помучиться, но все не зря. Локон к локону, открытая стройная шея, серьги с бриллиантами в ушах. Показалось даже, будто мальчик-слуга стушевался под холодным, нечитаемым взглядом Сесиль. — Как вам спалось, миледи? — осторожно поинтересовался он, выставляя на стол кофейник, следом молочник и пиалу с кубиками сахара. И «Я всегда сплю хорошо и крепко. Благодарю за беспокойство». С улыбкой отозвалась она, изящно вставая с Софы. Подошла к столу, и Айзак тут же метнулся придвинуть для нее стул. И я все делала незаметно, не привлекая к себе лишнего внимания. Привыкла быть тенью, но... Также я была самым важным для принцессы человеком. И, пожалуй, иногда... Гордилась этим, упивалась чувством собственной значимости, хоть и понимала, насколько это глупо и бессмысленно. В любой момент все могло измениться. Накрыв на стол, Айзек поклонился и бесшумно удалился. Я закрыла за ним дверь на ключ, размяла шею и села за стол, взяла вилку, поднесла ее на уровень глаз и потрогала пальцем зубья. «Все-таки решила ко мне прислушаться?» Невозмутимо поинтересовалась Сесиль, зачерпывая ложкой кашу. «Вот еще, я не стану воровать приборы», отозвалась, положив вилку на место. «По правде говоря, по утрам я практически не ела. Может быть, только овощи, иногда ягоды и орехи. Просто проверяла, насколько она острая, на всякий случай». Разлила по чашкам густой кофейный напиток, добавила для Сесиль молока и поставила перед ней на блюдце. На самом деле, при желании любой предмет в умелых руках может стать оружием. Я, может, и уступаю некоторым мужчинам в силе, но в скорости, ловкости и сноровке мне не занимать. Я могу использовать все, что под руку подвернется». Ножку от стула, шнур для вызова прислуги, гребень, неважно что. «Невероятно!» – наигранно прошептала Сесиль. «А использовать рот для того, чтобы есть, ты можешь?» Скептически вздернула бровь, демонстративно взяла из вазочки кусочек сушеного яблочка и закинула в рот. «Я все могу!» – фальшиво улыбнулась и, выйдя из-за стола, стала собираться на улицу. Айзак любезно согласился сопроводить нас. Сначала показал галерею дворца, музыкальную комнату, библиотеку. Я подмечала детали, запоминая дорогу. По пути встречались редкие слуги. Как и говорил Гаш, все исключительно мужского пола. И лишь однажды нам встретилась девушка невероятной, я бы сказала, таинственной, мрачной красоты. Темные, отливающие синевой волосы и ослепительно-белая кожа. Большие голубые глаза на узком кукольном лице. Но больше меня удивило одеяние незнакомки. Легкая воздушная ткань покрывала ее тело. Одно плечо обнажено. Талия перехвачена широкой лентой, и концы этой ленты тянулись за ней словно змеи. Бывшая Исаи его высочество, зачем-то пояснил Айзек, хотя его об этом никто не спросил. Сиру Наэль очень уважают другие Исаи, живущие во дворце. Наложница принца поприветствовала нас вежливой улыбкой и проплыла мимо, словно мимолетное прекрасное видение. Я не обманывалась. Ни этим спокойствием, ни ложной безмятежностью застывший в голубой заводе глаз. Лучше всегда оставаться на стороже. Мало ли эта Ноэль мечтает перейти из статуса бывшей наложницы в жены принца и начнет устранять соперниц. Все может быть. В каком крыле она проживает, Айзак? Поинтересовалась я осторожно, взглянув девушке вслед через плечо. «Вместе с другими Исаи в северном павильоне, миледи», — отозвался мальчишка. «Прошу сюда», — произнес он, указав на арочный проем, ведущий к лестнице. «Северный павильон?» — переспросила задумчиво. «Разве он не в другой стороне?» «А что находится в южном крыле, куда отправилась Сира Наэль?» Мальчишка судорожно сглотнул, стремительно побледнев. Покои принцев». «Принцев?» Бесстрастно поинтересовалась Сесиль, словно не услышав только что о том, что наложница отправилась к ее предполагаемому жениху. «Их много?» На губах заиграла ироничная улыбка. «Было трое», — запинаясь, произнес Айзак. «Шен, Аш и Шан Ардан. К нашему большому сожалению, старший сын великого скончался после трагической смерти, его нареченный во время родов. Весь асхрон скорбит и по сей день, но больше всех переживает и мучается из-за смерти брата, его высочества». Он никогда не хотел становиться наследником. «Как легко вы рассказываете нам об этом», — с легким упреком заметила Сесиль. «Это не какая-то секретная информация», — просто отозвался Айзек. «К тому же нам было велено рассказывать участницам отбора все, что они захотят узнать». «Тогда с какой целью Ашардан ищет себе невесту?» Прямо спросила я, «Разве он не может выбрать себе нареченную из ваших наложниц?» Слуга заметно смутился. «Этого я не могу знать, но могу предположить, что дело в рождении. Ни одна из Исаи уже очень давно не может понести от Лакшмери, из-за чего они были вынуждены отказаться от них». Ведь Исаи нужны были только для продолжения рода. «Спасибо, Айзак. поблагодарила Сисиль, мило улыбнувшись, и первой двинулась к ступеням, ведущим вниз, видимо, давая понять, что неудобная тема для разговора закрыта. И «Я покажу вам зимний сад», — торопливо вымолвил мальчишка и прошмыгнул вперед. Я задумалась над его словами, еще не подозревая, что на прогулке нас поджидает неожиданная встреча. Хотя, если говорить об асхроне, он весь состоит из неожиданностей и так сильно отличается от привычных мне реалий, словно в другой мир попала. Наэль стиснула побелевшие пальцы в кулаки, ощущая, как нервы натягиваются струной вот-вот готовы лопнуть. Зачем Шиан позвал ее? Что этому выскочке понадобилось? Вдоль позвоночника полз холодок дурного предчувствия. От младшего принца не стоило ожидать чего-то хорошего. Он всегда завидовал сначала шину, и даже однажды пытался опоить его нареченную, потом Ашу. Стоило тому стать наследником Асхрона. Недолюбливал и Великого. Он тот, кто меньше всего переживал из-за проклятия. Наэль облизала пересохшие губы и несколько раз стукнула медным кольцом по двери с позолоченными вензелями. «Входи!» Раздался тягучий, маслянистый голос. К горлу подступила тошнота. Наэль втянула воздух носом, расправила полы одеяния и, натянув на лицо ничего не говорящую улыбку, скользнула в покое. «Ваше высочество!» Изящно поклонилась она, чувствуя, как тело охватывает мелкая дрожь. Младший принц расслабленно сидел в широком кресле, обитом узорчатой парчой, и держал в руках пузатый бокал с рубиновой жидкостью на дне. «Проходи, дорогая, фруктов!» Насмешливо поинтересовался он, жестом приглашая к полукруглому стеклянному столу. «Мне ничего не жаль для любимицы моего брата. Угощайся!» «Ваше высочество!» — глядя в стальные глаза принца, вымолвила Наэль. «Давайте оставим любезности и сразу перейдем к делу». «Жаль, что просто сказать не могу», — подумала про себя с сожалением. Даже не находясь ничьей Исаи, но проживая при дворце, следовало подчиняться и принцам, и другим лакшмири. Нет, речь не шла об интимной близости, но стоило вести себя уважительно и выполнять их просьбы по собственному желанию, естественно. Шиан потянулся, поставил бокал на стол и недовольно причмокнул алыми и влажными из-за напитка губами. Саша, ты не такая холодная, всегда ласковая, нежная». «Ваш брат является моим господином», — многозначительно намекнула Наэль, стараясь не показывать охватившего ее волнение. «Я бы хотела знать, зачем вы меня позвали». Эм...» Принц задумчиво постучал длинными пальцами по подбородку. «Самое отвратительное. Он и Аш были невероятно похожи. Те же скулы, овал лица, светлые брови в разлет, серебристым отливом волосы, напоминающие жесткие плети, но такие мягкие на ощупь. «Мне кажется, с вами слишком носятся. Исаи избаловали, вы забыли свое место и предназначение». Его большой рот скривился в отвратительной ухмылке. Сделай, что велю, и... будешь послушной. В противном случае...» «Ваше высочество!» — ровно перебила Наэль. «Я не рабыня, и даже не ваша Исаи, и стала я ей по собственной воле. Вы не можете мне приказывать». Шиан пружинисто поднялся на ноги, заложил руки за спину и обошел Наэль по кругу. От него исходила угроза, настолько ощутимая, что Наэль внутренне сжалась, будто в ожидании удара. На ладонях появилась испарина. «Знаешь, мне даже жаль тебя немного», — протянул принц. Лживый мерзавец, с отвращением подумала Наиль, стараясь не трястись от охватившего ее страха. «Ты казалась мне довольно умной, но на деле... У тебя же есть младшая сестра, не так ли? О ней ты почему-то не подумала, когда решила вести себя со мной так дерзко». «Шиан...» Утомленно выдохнула Наэль, отбросив всякие любезности. Этот подонок не заслуживал и капли уважения. Хватит играть в эти игры. Говори прямо, что тебе нужно, или я прямо сейчас пойду кашу. Собрав всю свою смелость в кулак, твердо вымолвила она. О! -о, -о, -о притворно изумившись, протянул Шан, даже похлопался девкой. То есть сестру совсем не жалко. А может, мне стоит рассказать Ашу о твоих планах вывести ее с острова в чужую страну? Откладываешь ей на обучение, да? А может, просто сделать так, чтобы твое желание никогда не осуществилось? Я бы мог пристроить малышку... К себе, например. Внутри все похолодело. Разум заволокло пеленой тумана, из-за шума в ушах перестало быть слышно собственные мысли. «Чего ты хочешь?» — сипло вымолвила Наэль. Подлец притворно задумался. «Мне всего лишь любопытно, с какой целью мой братец затеял отбор невест». «Узнать причину, для тебя это не составит труда. Будь ласковый, прояви участие, как это делала всегда. Аж на удивление многое тебе доверяет», — с долей зависти в голосе произнес он. «Понимаешь, если начну действовать я, то вызову подозрение. Аж уже предупреждал меня, второй раз не станет». а мне бы еще пожить хотелось. Трусы слабак, — с отвращением подумала Наэль, стискивая зубы. «Господин не станет посвящать меня в свои планы. Он никогда не делится со мной чем-то личным, важным». Принц крутанулся на пятках, равнодушно махнув рукой. «Да мне плевать. Делай, что хочешь, но раздобудь информацию. Иначе...» «Кто знает, что может случиться с малышкой Айной?» «Я поняла вас. Всего доброго, ваше высочество». Наэль смогла вымученно улыбнуться и откланялась, и только в коридоре, которым пользовалась прислуга, съехала по стене на полдорожа. от нервного перенапряжения. Из груди вырвался отчаянный всхлип. «Что же делать? Что мне делать, Лакшми?» Только спустя несколько долгих минут Наэль смогла подняться на ноги. Сначала умерла от неизвестной заразы мама, а через год отца забрал океан. Кормить их сестрой стало некому. Наэль, не раздумывая, пошла во дворец, красивая собой, невинна, благовоспитана. Только так она могла обеспечить подрастающей Айне хорошее будущее. И что теперь? Аж не выгнал на улицу, не лишил своего покровительства, но... Этот Шиан, больной мерзавец, он способен на все. Просто пойти и признаться Ашу во всем, рассказать об угрозах его младшего брата. А если Шану удастся избежать наказания, если он решит мстить, если не сам, то через кого-то доберется до Айны? Тревога забирала остатки сил, путала мысли. Наэль перестала понимать, какая у нее цель. что она должна делать, кого слушать. Казалось, Шан не ограничится одними угрозами и начнет действовать прямо сейчас. Кое-как взяв себя в руки, Наэль поднялась в мансарду, чтобы там окончательно успокоиться и привести мысли в порядок. Как увидела в окно за стеклом куполообразной оранжерии, улыбающуюся принцессу в сопровождении господина. В его глазах, обычно спокойных, затянутых тонкой коркой льда, искрил и разгорался интерес.